Михалыч Шведская кровать Зима была тёплая, к тому же заканчивалась. А дома было и вовсе жарко из-за отопления. Поэтому Михалыч сидел за компьютером почти голый. Читал почту и завтракал. Позвонили в дверь. Михалыч крикнул «Открыто!» Пришла Лиза, их лаборантка и многодетная мать. «Привет, Михалыч!» Я часы перепутала на час. У Маши родительское собрание, школа рядом. Перекантуюсь у тебя. Не против?» Она раздевалась, пока говорила. Потом вошла в комнату. «Какая жарища у тебя!» И совсем разделась. «Ну, почти совсем». И села на подлокотник к Михалычу. Михалыч посмотрел на часы в мониторе и сказал. «Ты в профиль, вылитая леди Винтер». Давай сделаем, будь то я, Д'Артаньян. Не успеем, Михалыч. Давай, пусть Д'Артаньян скачет и сражается до пятницы. И с нетерпением ждет. Мадам, у нас больше получаса. Мадам. Месье, мы оба знаем ваш стиль и ваш темп. А его преосвященство не выносит меня взъерошенную и рассеянную. Какое еще преосвященство? Тогда отсядь, не соблазняй и не отвлекай. Иди вон, полежи. В комнате, кроме компьютерного стола и кресла, был еще только один предмет мебели. Двуспальная кровать светлого дерева. Лиза сказала, «Наконец-то распаковал мой подарок. Я тебе это белье еще на день артиллерии подарила. Шведское, между прочим. А почему одеяло просто лежит поверх пододеяльника? Не вставилось оно. Да и какая разница?» Михалыч развернул кресло к ней. «Ну, ты даешь, Михалыч». Что значит, какая разница? Совсем уже с мезонами своими. Я-то как раз абсолютно конструктивен. Иди сюда. Смотри. У пододеяльника два слоя? Два. И напечатал на мониторе. О плюс П плюс П равно П плюс О плюс П. Коммутативный закон. От перестановки слагаемых О означает одеяло, П означает один слой пододеяльника. Несогласно, Михалыч, — Вот, допустим, мы с тобой слагаемые. — Похоже, мы только по пятницам слагаемые, — пробурчал Михалыч. — И если тебя приставить к компьютеру, а меня к постели, и наоборот, меня к компьютеру, а тебя к постели, выйдут совершенно разные результаты. Смотри. Она потянула молнию, и на пододеяльнике образовалась необходимая щель. — Ничего себе! Откуда я знал, что там замок? — немного подумал и добавил — «Да и сейчас одеяло не влезет. Дырка очень маленькая. Туда даже ты не влезешь. Несмотря на красоту и миниатюрность, как мадам Буанасье, договорил леди Винтер. Тем более Винтер. И поправилась за зиму, особенно верхней части». Девушка наклонилась к постели, быстро вставила всю свою верхнюю часть под одеяльник, оперлась на локти и сказала оттуда. «Сам ты поправился, Михалыч. Видишь теперь? Просто потрясающе!» «Детка, ты просто...» В дверь позвонили. Вся Лиза занырнула в пододеяльник. Михалыч закрыл за ней молнию. Поводил сверху ладонями. «Ты настолько спортивная и привлекательная, что тебя совсем не видно в этом шведском белье. Лежи тихо. Пойду открою». Лиза отползла к стене и замерла внутри. «Привет, семёныч Проходи, не раздевайся». семёныч прошел. «Это ты одевайся, Михалыч». Пойдём контакты прозванивать. Надо, чтобы кто-то кричал цифры с дальнего конца. Договорился с Лиской, она отправилась на школьное собрание очередное. Хуже нет. Многодетная мать на парницах. Ты иди, Семёныч, она придет скоро. Придет? Что, звонила тебе? Семёныч присел на край кровати. Давно не было тебя. Кровать новая, шикарная, большущая, прямо шведско-семейная какая-то. Можно полежать, попробовать. Семёныч прилёг. Лиза ойкнула. «Хорошая. Скрипит только. Почём брал? Дорого. Она реально шведская. Не функциональна, а по стране-производителю». Семёныч снова сел. «Михалыч, ты вот учёный с мировым именем». Михалыч подумал, что Лиза слышит и приосанился. «А теперь с этой кроватью хочешь стать ловеласом с мировым именем. Местного секс-рейтинга тебе уже мало». «Какого рейтинга? семёныч давай иди, чини контакты. Видишь, я занят». «А это не я. Это бабы в отделе про твой рейтинг. И про твои кинза с Лиской». Дальше Михалыч стал тщательно подбирать слова. «Во-первых, не бабы, а дамы, Семенович. А во-вторых, Елизавета Георгиевна, полная тезка английской королевы. Может, слыхал, Елизавета II и папа ее Георг VI. Нет? Вот и топай». «А я, может быть, жениться собираюсь». Лиза ойкнула. семёныч встал. «Это на королеве, что ли? А хоть бы и так». Михалыч спасал ближайшую пятницу изо всех сил. «Ну-ну». «А представь, ее мальчик вырастет и поколотит тебя. Со мной такое было». «И еще будет. Он вырастет и тебя, дурака, поколотит». Это Михалыч ясно расслышал страстный шепот одеяльника Прихожий Семенович спросил, «Так ты не шутил таки про королеву? Мне что, теперь, Ваше Величество, шуметь ей в микрофон на работе?» Михалыч расстегнул молнию. Появилась раскрасневшаяся верхняя часть Лизы, ничуть не располневшая, даже похудевшая, С-75, и обняла его. «Ты настоящий мушкетер, Михалыч!» и привлекла к себе. «Детка, о собрании «Ну, о собрании Мои дети отличники, их никогда не ругают и очень воспитанные. Ты не думай, а я и не думаю, детка. Это ты про рейтинг не думай, сплетни это».